«Она очень увлечена пьесой, в которой играет, так что, может быть, она, ну, знаете, перетрудилась, перенапряглась? Она всё принимает очень близко к сердцу, профессор, ну, такая уж она по натуре, очень увлекающаяся. Но если вы поговорите с ней, может быть, вам удастся убедить её ещё раз всё обдумать? Она вас так уважает?» Не хочется, чтобы все эти годы оказались потраченными впустую. так Мелани Мелани с ее восточными побрякушками и глухотой к Ворцворту все принимает близко к сердцу, а он и не догадывался. Каких еще ее качеств он не угадал.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 — Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. — Ничего у тебя не получится, — говорит он себе, положив трубку. — Папаша Исаак, из далекого Джорджа не забудет этого разговора со всеми твоими увертками и враньем. — Я посмотрю, что можно сделать. — Ну почему бы не признаться во всем? Я тот самый червяк, который прогрыз ваше яблочко, — следовал бы сказать ему. —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 Рука берёт перо, рука, которую он целовал, рука, знающая его, очень близко. Сначала имя жалобщика Мелани Исаакс, аккуратными печатными буквами. Рука колеблется над столбиком квадратов, выбирая, какой пометить вот тут. Указывает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 о некоторых, имевших ранее место нарушениях, по-видимому, связанных с мисс Исаакс. Эллин? Инициатива переходит к Эллин Винтер. Ей он никогда не нравился. Она считает его пережитком прошлого, от которого чем быстрее избавишься, тем лучше. У нас есть вопросы относительно посещения занятий мисс Исакс.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 Представленным вами, ведомостям, посещаемость у нее безупречная, а за экзамен она получила 70 баллов. Эллен недоуменно глядит на нее. «Стало быть, если только у нас не имеется двух, Мелани и Саакс, имеется только одна», — говорит он. «Мне нечего сказать свое оправдание».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 Он хочет ответить, но Хаким, предостерегающе поднимает руку, «Не принимайте пока никаких решений». «Ну, хватит! Не указывайте мне, что делать. Я не ребёнок». И он в бешенстве покидает комнату. Однако здание заперто, привратник ушёл домой. Заперт и задний выход. Приходится просить Хакима, чтобы тот его выпустил.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 Сообщество праведников, совещающихся по углам, перезванивающихся, закрыв предварительно двери, ликующий шепот, злорадство. Сначала приговор, а там уж и суд. Он берет себе за правило держать, проходя по коридорам факультета, голову повыше.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 Обязательство. Групповая психотерапия, безвозмездная работа на благо университетской общины, лечение у аналитика. Ну, это уж как вы с ними торгуетесь Лечение? Я что, нуждаюсь в лечении?»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 В университетском городке проводится неделя распространения информации об изнасилованиях. Союз женщины против насильников, ЖПН, объявляет 24-часовое бдение в знак солидарности с недавними жертвами. Ему под дверь подсовывают брошюрку. Женщины рассказывают. Внизу обложки карандашом на корябана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 там статья о тебе. И что в ней сказано? Это уж сам прочитай. Статью находит на третьей странице. «Профессор обвиняется в сексе». Так она озаглавлена. Он пробегает первые строки, должен предстать перед дисциплинарным комитетом по обвинению в сексуальном домогательстве, старательно замалчивает самое последнее в череде скандальных событий, включающие мошенничество с выплатой стипендий и наличие, как утверждают целые сети, которые занимаются предоставлением услуг сексуального характера и базируются в студенческих общежитиях. Получить какие-либо комментарии у Лури 53 года, автора книги об английском певце природы Уильяме Вордсворте нам не удалось. Уильям Вордсворт 1770-1850 годы, певец природы. Дэвид Лури, 1945 -1950. Обесчещенный ученик и комментатор, названного Уильяма Вордсворта. «Благословен младенец будь! Нет, не изгнанник он. Благословенно будь дитя!»